Полчаса спустя, там же, стенографистка Адафон Бургхарт. Возможность работать в штабе нашего великого фюрера, ведя для истории записи его встреч и совещаний, являлась для меня неслыханной удачей и пределом счастья. Сказать честно, для того, чтобы достичь этого положения, я шла долго и упорно, стараясь изо всех сил пробиться поближе к моему кумиру не могу сказать, что это у меня получилось. И сегодня, как обычно, я тихо и незаметно делала свою работу, сидя в отведенном для стенографиста к углу комнаты для совещаний. Я не осмеливалась поднимать голову слишком часто, но все же не могла удержаться от того, чтобы хоть изредка не взглянуть на любимого миллионами немцев и немок идола нашего немецкого народа. Гигант! С неизменным благоговением называла я его про себя. Действительно, находясь в одном помещении с этим человеком, я оказалась самой себе маленькой и ничтожной, и всякий раз я замечала, что нечто подобное испытывают и остальные, неважно, мужчины это или женщины, генералы или обычные стенографистки. Человека этого обволакивала аура некой незримой мощи, только с виду он был обычным, но на самом деле Его нельзя было равнять с остальными людьми, пусть даже и принадлежащими к высшей арийской расе. Он весь лучился незримым светом, светом истины и справедливости. Он был велик, он был гениален, он был могуч. Его мысль не спровергала старое отжившее свое государство, чтобы мы, немцы, смогли построить на их руинах свой тысячелетний рейх. «Это был подлинный гигант мысли и духа, избранник, посланный высшим разумом на землю для того, чтобы спасти род человеческий. А спасти человечество от гибели и вырождения могло только мудрое управление процессами смерти и рождения с тем, чтобы в первую очередь сохранить чистоту высшей нашей, арийской расы. И он взял на себя эту нелегкую обязанность» за что мы все были беззаветно преданы этому человеку. Каждое его слово являлось бриллиантом чистейшей истины. Его идеи были божественно разумны и наполнены лучезарным величием. Но уже несколько дней я почувствовала, что с нашим кумиром стало происходить что-то ужасное. Сначала эта догадка слабо пульсировала в моей голове, но с каждым днем, каждым часом и минутой... Становилось все настойчивее. Как я ни пыталась с ней бороться, у меня ничего не получалось. Подспудные ощущения неизбывного ужаса и тоски постепенно пронизывали все вокруг нас. Я никак не могла понять, в чем дело, и это чувство мучило меня, зудя в глубине сознания назойливой мухой, которую мне не удавалось прогнать. Беспокойство усиливалось, и в те моменты, когда мне доводилось исполнять свои служебные обязанности — я все чаще открывала глаза от записей и бросала быстрые взгляды в его сторону, тщетно пытаясь разгадать, в чем дело, отчего наш фюрер начал сутулиться и будто разом постарел на десяток лет. И вот сегодня мне и другим девочкам, которые стенографировали это совещание, вдруг открылась ужасающая истина. Адмирал Канарис которого я неплохо знала, так как часто стенографировала его встречи с фюрером, повел разговор о пришельцах из другого мира, тех самых, что помогали большевикам. Их еще называют марсианами за бесчеловечную жестокость и холодное равнодушие, с каким они относятся к представителям арийской расы. По крайней мере, так говорил покойный доктор Дебельс, когда был еще жив. Устрашающие слухи об этих марсианах ходили уже очень давно. Впрочем, Большинство граждан Великой Германии, по крайней мере из моего круга знакомых, сначала предпочитали в них не верить, считая все эти росказни выдумками и вражеской пропагандой. Все мы верили только в гений нашего любимого фюрера и пребывали в непоколебимой уверенности, что он сумеет справиться с любой напастью. Конечно, как же иначе? Ведь на его стороне само божественное провидение, а слухи распускают те, кто желает подорвать наш дух, посеять панику и нарушить наше идейное единство. Хотя мы думали, что неудачи, которые преследовали наш победоносный вермахт, были временным явлением, вести, которые приходили к нам в Вольфшанце с полей огромного сражения, развернувшегося на востоке, на просторах от Балтийского до Черного моря, становились все тяжелее и безрадостней. Судя по тому, о чем рассказывал адмирал Канарис, Провидение, до сей поры благоволившее нашему фюреру, радикально изменила свои предпочтения, начав подыгрывать противоположной стороне. «За что ты с нами так, Господи? Ведь мы ни в чем перед тобой не виноваты». На этом совещании я узнала правду, заключавшуюся в том, что таинственные пришельцы, помогающие советам, на самом деле их потомки, заявившиеся сюда из XXI века, Честно говоря, эта невероятная новость, в правдивости которой, похоже, уже никто не сомневался, потрясла меня. Она была настолько же фантастичной, насколько и ужасающей. Это что получается? Они уже один раз выиграли у нас войну, полностью уничтожив Германию, а теперь их потомки вернулись, чтобы проделать это снова с еще более ужасающим эффектом. Выходит, что у этих русских из будущего там, в высших сферах, оказался настолько могущественный покровитель, который был в состоянии разверзнуть перед ними тоннель во времени, через который в наш мир и пришли их непобедимые легионы. Моя бабушка, происходящая из древнего остзейского баронского рода, частенько повторяла – что Россия настолько непонятная и запутанная страна, которую невозможно понять умом, что она, несомненно, управляется самим Всевышним. А иначе непонятно, мол, как она до сих пор существует. Теперь ясно, что этот их покровитель, верный слуга Господа, неизримо стоит за спиной у свирепых и могущественных марсиан, такой же свирепый, как они, держа на готове свой пылающий меч». От этой мысли холодок пробежал по моей коже, и рука, порхающая по бумаге, обычно тверда, невольно дрогнула и допустила помарку. Так и есть. Это все не вымысел чьего-то больного ума, и мне приходится в это верить, потому что сейчас совсем не время для шуток и мистификаций. А что же наш гигант, наш вождь, наш фюрер? Возможно, это было не очень осмотрительно с моей стороны, но я все чаще и дольше задерживала на нем свой взгляд. Впрочем, ему было совершенно не до того, чтобы обращать внимание на какую-то стенографистку. Слушая то, что говорил ему адмирал Канарис, он становился все более мрачным и задумчивым. Более того, в выражении его лица, в повороте головы, одним словом, во всем просвечивало уже не мрачное желание бороться до конца, самое обыкновенное отчаяние, достигнув которого, человек обычно пускается на утек, сломя голову. Мне часто говорили, что я умная барышня, и теперь я лишний раз убедилась в правдивости этих слов. Я постепенно отмечала те признаки, что внушили мне подспудную тревогу. Это были не только внешние, легко видимые признаки, такие как сменяющиеся оттенки кожи на лице фюрера, от серого до желтоватого, его сутуленность, подрагивающая нижняя губа, сполшие на глаза брови, нервное сжимание кистей рук. Каким-то образом изменилось мое восприятие его облика. Он весь словно сдулся, уменьшился. Потух тот божественный свет, что шел от него, согревая сердца людей, словно кто-то щелкнул выключателем. И вместе с этим божественным светом исчезло ощущение силы. «Да-да!» Оно каким-то образом вдруг исчезло, и от этого я почувствовала, что близка к панике. Безотчетный страх овладел мною. Это было похоже на то, как если бы вдруг твердая и надежная почва разверзлась у меня под ногами, а там внизу устрашающая, холодная бездна с торчащими вверх ледяными иглами, На которые насадятся рушащиеся вниз с обрыва грешники мы считали себя высшей расой расы и господ но пришли марсиани низвергли нас в пропасть указав наше истинное место в вечном аду потому что господь не с нами а с ними вот такие чувства я испытала машинально ведя запись совещаний в то же время глядя на фюрера а он в это время отдавал какие то распоряжения что-то говорил своим генералам, но это был уже не гигант, не вождь. Это был обыкновенный человек, маленький и сутулый, со смешными усиками и челкой. Я внезапно увидела своего былого кумира, без окружающего его ореола, и мне захотелось рыдать. Я склонилась пониже к своим бумагам, чтобы никто не заметил судорогу, прошедшую по моему лицу со звоном на меня обрушивался сотворенный моим зачарованным разумом мир мир сотканный из заманчивых идей и оказашейся лишь фикцией маленький и жалкий до смерти напуганный человечек вот кем предстал великий фюрер перед моим теперь уже совершенно трезвым взглядом но еще мучительней было понимание того что этот человек вовсе и не был таким великим каким мы все его считали, мы заблуждались, жестоко заблуждались. И как только ему удалось завладеть умами миллионов, не иначе, как он владеет какими-то гипнотическими приемами, и только теперь, узрев перед собой огненные письмена потерявшего терпение божества, он утратил эту способность представать перед людьми большим, чем он есть на самом деле. Возможно, уже навсегда. В моей голове присутствовала еще одна мысль. А интересно, это со мной одной произошла такая резкая перемена в восприятии нашего фюрера? Бегло, глянув на генералов, с каким-то холодным отчаянием я убедилась, что они уже далеко не так воодушевлены, как еще неделю назад. Более того, они растеряны и не знают, что им делать, потому что Восточный фронт превратился в ужасного молоха глотающего немецких солдат в любом количестве. Сколько ни брось, ему все будет мало. И уж, конечно, господа генералы уже подумывают о том, как бы половчей спасти свои шкуры от неминуемого возмездия. Что это возмездие придет, и довольно скоро, я теперь ни капли не сомневалась, русские, именно им пришла помощь из будущего. Им, а не нам, немцам вздумавшим родить о чистоте крови. О чем же это говорит? Уж не о том ли, что мы, немцы, зашли куда-то не туда? Теперь, когда сияние избранности погасло над моим фюрером, мне было очень просто принять это. Я даже избегал называть это истиной, потому что этим высокопарным словом привыкло называть совсем другое. Это была просто данность. Факт. Фюрер выглядел усталым. Даже голос его стал каким-то безжизненным. А его генералы ждали от него решений и руководства. И мне становилось ясно, что он до последнего будет играть взятую на себя роль. Даже будучи обреченным, он не изменит себе. Уж слишком далеко он зашел. Впрочем, ему уже ничего не поможет. Ни бегство, ни покаяние. Непламенные речи. Отныне его судьба предрешена, и вместе с ним предрешена судьба немецкой нации, которую этот человек бросит в кости дробилку наступающей большевистско-марсианской орды, лишь бы на минуту отсрочить свою кончину. «Господи, прости нас, верни нам свою милость!» «Спаси немецкий народ от гибели!»